Глава семнадцатая. На Галеоне. Себастьян Педро Доминго де Сильва молча смотрел на мальчишку, который стоял на палубе его корабля. Он видел то же, что и его дочери. Широкий нож у мальчишки во избежание досадных недоразумений уже отобрали, и теперь он стоял перед ним безоружный. Все остальное, что было на нем, не тронули но кроме морских навигационных артефактов у него за душой не было и Сантава, не говоря уже о чем-то более существенном. «Ты испанец?» Мальчишка гордо поднял свою голову и, наставив крючковатый нос прямо на него, ответил. «Эрнандо Хосе Гарсия Имантера, сын моряка и навигатора по прозвищу Портулан, попал в плен пиратом Генри Моргана в Панаме. «Дошел до Атлантического побережья вместе с отцом Антонием, священником-доминиканцем, а затем был продан на пиратский корабль французам. Их капитана звали Гасконец». «Так-так-так», — невольно произнес вслух Себастьян. А Гасконце я наслышан. И ты не врешь?» «А вы что, не доверяете мне?» «А где бы я так хорошо выучил испанский в тринадцать лет и каким образом очутился на пиратском корабле?» а потом и на необитаемом острове. Не слишком ли много, если...» «А ты умен и Велеричиев для столь юного возраста!» С досадой и злостью сказал десильва думая, что делать с этим мальчишкой. Неожиданно для всех вмешалась мать девушек и его жена. «Себастьян, я знаю этого мальчика. Конечно, он очень изменился, но не от того, что пытался это сделать, а от того, что ему не предоставили иного выбора. «Мы действительно вместе с ним шли из Панамы». «Мама?» Обе дочери невольно ахнули и одновременно посмотрели на свою мать, которая неожиданно для них подошла к подростку и стала вглядываться в его глаза, а потом опустила руку на его косматую голову с торчащими грязными сосульками в разные стороны волосами. «Восемь реалов?» «Так, кажется, тебя называли пираты?» Немного грустно спросила она да тогда да я узнал эту красивую женщину это именно ее хотел и желал морган, но она так и не дала ему никакого шанса на это а потом ее смогли выкупить и она исчезла из нашего спадра поля зрения вернувшись к своей семье а мы а мы продолжали свой путь в никуда пока наши судьбы снова не повстречались уже на этом корабле «Меня сейчас уже не так зовут, благородная сеньора». «А как? Позволь узнать у тебя». Вежливо проговорила она, убирая с моей головы свою руку и стараясь незаметно отряхнуть ее от песка и грязи. «Филин. Меня зовут сейчас Филин». Удивительно подходящее к нему прозвище, хмыкнула про себя Долорес. «Фу, какой он грязный! Как мама умудрилась его коснуться!» «Наверное, у него и вши есть. бр Мерседес едва это не сказала вслух, но, вспомнив нравоучение старшей сестры, вовремя смогла остановиться. «Дорогая, ты его, оказывается, знаешь?» «Да, Себастьян. Это такой же несчастный испанец из Панамы, какой была и я. Надо взять его с собой. Давай поговорим об этом отдельно и не при всех, дорогая». На этом разговор был окончен. Меня увели на гальюн, где окатили морской водой, дав возможность смыть грязь с волос, а потом дали мне пресной воды напиться и накормили. Дальше, я помню, очень смутно. Вроде как меня довели до гамака на одной из палуб, где я и заснул крепким сном без сновидений и кошмаров. В это время Досильва де Сильва держал в капитанской каюте своего корабля семейный совет. На нем присутствовала вся женская часть и он. Из команды никого не было. «Итак, кто мне что хочет сказать, я слушаю», сказал он, видя нетерпеливые и разгоряченные лица своих женщин. «Дорогой», начала Мария Грация, «я хотела бы тебя попросить довести мальчика до Гаваны, а там, там мы отдадим его в монастырь и оставим его на попечении монахов. У него есть грамота от отца Антонио, да ты его знаешь». Он уже года два, как приехал из Метрополии в Панаму. И вот такая трагическая судьба. Хорошо, дорогая, я понял тебя. Далорас, мы испанцы и должны помогать друг другу. И я согласна с мамой. Этого мальчишку надо высадить в Гаване. И пускай дальше о нем позаботится администрация города. А лучше всего порта. — Почему порта? — заинтересовался отец. — Потому, — незамедлительно ответила ему Далорас что мальчишка обладает навигационным артефактом и причем довольно сильным. — А больше ты ничего в нем не рассмотрела? Ты ведь очень сильная Магесса, Далорас. Нет, папа. Потенциал средний, артефакт средний. У него есть, правда, еще раковина с непонятным назначением, но она слабая, и я бы не придавала такое значение ей. — Ясно. Вот только почему пираты оставили ему артефакт. «Ну, папа, это же просто. Артефакт недорогой. Магия в нем видна не всем. Вот и оставили его мальчишки. А тому он достался от его отца. Как он его назвал? Портулан, кажется. Все объяснимо. А грамоту, крест и раковину он забрал у доминиканца». «Действительно», — подивился этому ее отец. «Все просто и объяснимо». «Хорошо» тогда высаживаем его в Гаване и забудем о нем навсегда. — А я? — подала со своего места голос Мерседес, смотря на отца широко раскрытыми зелеными глазищами. — А что ты? — Вы не спросили меня. — Ну хорошо, Мерси, что ты хотела нам о нем сказать? — Он противный и грязный. Отец только хмыкнул. — А еще... У него все тело в мелких шрамах». «Откуда ты это знаешь?» «Я видела, как он мылся». «Что?» — одновременно вскрикнули все родственники. «Мерседес!» — гневно воскликнула мать. «Ты подсматривала за мальчиком? Как можно?» «Я специально не подсматривала», — огрызнулась девчонка в ответ, и ее глаза сменили зеленый цвет на бледно-синий и потемнели. Так получилось, я пошла за ними, чтобы лучше рассмотреть астролябию, о которой говорила Долорес, а он раз — и разделся. Я не успела отвернуться, а потом любопытно стало, почему у него все тело в мелких шрамах. — Только в мелких? — уточнила Долорес. — Нет, были и крупные, но я недолго его рассматривала и быстро убежала. А может, возьмем его с собой до Кадиса или до Севилии? «Но он же грязный и вонючий. Ты сама об этом только что сказала, Мерси!» Сказал отец, усмехнувшись. «Да, сказала, но мне скучно, а вокруг одни взрослые. Я буду на нем отрабатывать свои удары дагой и колдовать». Мария, шерохо размахнувшись, хлестнула ладонью по губам Мерседес. «Ах, ты ж негодная девчонка! Как ты можешь говорить такое? Мы спасли его от гибели!» А ты хочешь сделать его своей мишенью, да еще отрабатывать на нем боевую магию? Ты с ума сошла? А что, Лорос ведь можно?» «Мерседес!» — процедилась сквозь зубы разгневанная Долорес, сейчас и впрямь напоминавшая ведьму. «Я не тренировалась. Я воевала и отгоняла пиратов, пока ты дрожала от страха в пещере. Нашла развлечение!» и она грубо, как солдат, выругалась. Мерседес обиженно замолчала. Ее длинные все в мелких завитках волосы свесились ей на лоб, растрепавшись из косы. Нет, она не думала издеваться над несчастным мальчишкой, и бить его магией тоже не планировала. Просто слова опережали ее мысли, и говорила она не то, что думала. Ей действительно хотелось заниматься с мальчиком, но не как с равным себе, а как со слугой или спаринг партнёром ведь он не ровнее ей, Викантессе. По словам мальчишки, он был всего лишь сеньором, а его отец был графом, пускай и обедневшим, и взявшимся за неблагородное торговое ремесло, но графом. Сейчас они плыли в Испанию, где она поступит в магическую академию и станет самой лучшей, или, в общем, неважно, кем она станет, но мальчишка ей нужен. Надо же на ком-нибудь отрабатывать свои приемы и чары. Да и приятель на корабле не помешает, хоть и временный. «Высадим в Гаване», — сказал, как отрезал отец. На том разговор и закончился, и все разошлись по своим каютам отдыхать. Проснулся я от того, что мне захотелось есть. Я лежал в гамаке, наполовину с него свесившись. Возле меня никого не было. Помещение нижней палубы было огромным. Это не шлюп и не бригантина. Здесь могли разместиться гораздо больше ста человек, как обычно предусмотрено на Галеоне. Впервые чувствуя себя на свободе и среди людей, которых мог назвать соотечественниками, я воспрял духом. Встав с гамака, я попытался найти кого-нибудь, кто мне все расскажет и покажет. А также хотелось бы узнать, что меня ждет дальше. Наивности у меня никакой не было. В этом мире, как и в моем, везде правят бал, деньги. Нищи никому не нужны, так же, как и убогие, поэтому никаких иллюзий я не питал. Но что я мог предложить своим спасителям, кроме службы или дружбы? Только сейчас до меня дошло, что я никто в этом мире. Вот я смог выжить. А дальше-то что? Ни семьи, ни дома, ни дальних родственников, ни денег. Можно продолжать и дальше. Ни работы, ни перспектив, но это уже, я думаю, лишнее. И вот как себя предлагать? А что я умею? Плавать? Работать с интернетом, которого здесь нет? В общем, полная засада с этой свободой. Пока ее не было, я и не думал ни о чем другом, кроме как о том, чтобы выжить. А вот сейчас она подстерегла меня и теперь везет неизвестно куда. Впрочем, пойду узнаю у кого-нибудь, что меня ждет в самое ближайшее время. По крайней мере, меня кормят, поят и дают угол, где можно поспать. «Эй, мучача!» — обратился ко мне один из матросов. «Тебя ждут наверху! Пойдем со мной, я тебя провожу!» И я пошел вслед за ним, поднявшись на верхнюю палубу. Сильный ветер бил в лицо, рвал поставленные паруса, толкая весь корабль вперед. Это был огромный корабль, в котором я узнал галеон. На корме находился двойной штурвал, за ручки которого держался сейчас один матрос, но в любую минуту к нему мог прийти на помощь и второй – чтобы вдвоем они смогли быстро развернуть огромное судно в нужную сторону. Иди сюда, мальчик! крикнули мне с квартердека. На нем стоял капитан корабля, а с ним девочка-подросток с круглыми любопытными глазами. Я не мальчик, меня зовут Идальго Эрнанда по прозвищу Филин. Ты так гордишься своим прозвищем, малыш? подначил меня капитан. Это прозвище мне дали пираты и не в их интересах давать мне благородную кличку. Наоборот, любое прозвище может быть заслуженным, пояснил я. но «Ну, ну хмыкнул капитан. Хорошо, буду называть тебя Эрнанда. Так будет проще и тебе, и мне. Меня зовут Себастьян Педро Доминго де Сильва, и я хозяин и капитан этого галеона. Название галеона — Сантьяго, Кроме меня на этом корабле плывут мои дочери и жена, с которой ты уже знаком. А это моя младшая дочь. Ее зовут Мерседес. И он показал настоящую рядом с ним девочку с весьма независимым и, можно сказать, даже наглым и спесивым видом. Девочка была красива. Каштановые вьющиеся волосы были заплетены в тугую косу. А ее худая фигурка со временем должна была превратиться в роскошную фигуру. Но мне какое до этого дело? Мою младшую дочь зовут Мерседес, а старшую – Долорес. Ты будешь делать то, что скажет тебе Мерседес, и помогать ей. Здесь ей скучно, ведь здесь нет детей, а вокруг одни взрослые. Ты сказал, что тебе тринадцать. Двадцать восемь, хотел сказать я, но сдержался. Кто его знает, сколько мне лет? Вроде действительно тринадцать. «Да, тринадцать». «Хорошо. Моей дочери двенадцать лет. Подходящий возраст». «Не знаю, что он имел в виду, но мне в голову пришла мысль, что подходящий возраст либо для совместных игр, либо для женитьбы». «Ты умеешь фехтовать?» вывел меня из задумчивости отец девочки. «Фехтовать я не умел, о чем честно предупредил этого Дона». «Плохо». «Мерседес нужен партнер для отработки приемов». «Хотя...» «Мерси, попробуй себя в качестве тренера. Заодно вспомнишь все, чему тебя учил мастер. Заодно отточишь свои навыки и увидишь со стороны свои же ошибки». «Как тебе моя идея?» «Хорошо, папа, я так и сделаю». Послушно согласилась девочка. Но ее взгляд, который она направила на меня, мне не понравился. Так смотрят на тебя через прицел винтовки или оценивая, какую часть тела от тебя отрезать. В этом деле пираты были прекрасными учителями, и по этим взглядам я мог понимать многое. У девочки были удивительно выразительные глаза. Разговаривая с отцом, она обращала на себя внимание яркой их зеленью, а смотря на меня уже слабой синевой расчётливости. Паенька типа на людях «А на деле...» «Пойдем со мной!» Прозвучал ее хриплый и совсем не нежный голос. «Курит, что ли?» Про себя подумал я. «Голос охрипший. Или пьет. А так ведь и не скажешь». Часть этих мыслей оказалась на моем лице, и девочка смогла их прочитать, что меня не обрадовало впоследствии. Но неприятие друг другу зародилось, что называется, с первого взгляда. «Ты точно не умеешь владеть ни саблей, ни шпагой?» На всякий случай уточнила она, требовательно смотря на меня своими синими глазами. «Точно нет!» Девчонка, получив от меня ответ, не стала тянуть кота за причиндалы и сразу взяла с места в карьер. В скором времени нам были принесены шпага, сабля и дага. Расположившись на полубаке, Мерседес приступила к моему обучению. Или, скорее всего своему развлечению. Для начала она сравнила длину наших рук и разницу в росте. Для своих лет она была довольно высокой, и я был выше ее всего на десяток сантиметров. А вот руки у меня были длиннее. Из-за этого мне досталась Дага, а девчонке — шпага. «Смотри, вот фехтовальная стойка, она разная». В испанской школе фехтования – декстрезе – упор делается на перемещение влево-вправо, а в итальянской – в сторону противника. Дальше пошли объяснения удара прямой линии, особенностей длинных рук и рубящих или колющих ударов. Потратив на меня полчаса, девчонка сочла свой долг учителя выполненным и приступила непосредственно к практическим тренировкам, чем немало меня удивило я стоял, как дурак, держа в руках Дагу и пытаясь отбиться от бешеной девчонки. Удар. Еще удар. И Дага вылетает из руки и катится по палубе полубака, едва не свалившись дальше. А на руке остается болезненный кровоточащий порез. И снова схватка. Мы сближаемся. Укол. Порез. Укол. Порез. Девчонка явно вошла в раж. От удара в Дагой она легко уходила рывком влево или вправо, а то и отпрыгивала назад, играя со мной, как кошка с мышью. Вот только мышь была намного крупнее кошки. Но девчонку это не пугало. Дагу она перестала выбивать из моей руки. Но не из-за того, что не могла, или я ей мешал, а из-за того, что ей так было интересней. Ведь все мои неловкие атаки, рассчитанные на силу удара и быстроту, проваливались в самом начале. И если я в начале урока сдерживался, боясь задеть девчонку, то к его концу, покрытый многочисленными царапинами, я уже не сдерживался. Но все было бесполезно. Девчонка явно была из породы хищниц и скакала вокруг меня, как ласка возле загнанной в угол крысы, добивая ее и заставляя истекать кровью. Глядя в ее потемневшие и ставшие почти серыми глаза, я понял — что в таком состоянии она может и убить меня, сама этого не сознавая. Постепенно на палубе собрались все свободные от вахты матросы и офицеры корабля, в том числе и ее отец. Но они то ли не сознавали происходящего, то ли им было наплевать на это. Но никто не вмешивался в избиение. Мне срочно требовалось это остановить. Но как? Демонстративно бросить Дагу не позволяла моя гордость, как носителя тела, так и вновь приобретенная. А попросить остановиться эту «Мерседес» было как-то неправильно. Наконец, доведенный отчаянием и всеобщим вниманием, я решился на отчаянный шаг и в один из удобных моментов попытался прижать шпагу девчонки к палубе. Само собой, «Мерседес» это не понравилось. И она одним хитрым финтом выкрутила из моих рук рукоять Даги и отшвырнула ее далеко от меня, собираясь в очередной раз уколоть меня шпагой. Естественно, ей это удалось. Но вот что я сделал потом, она не могла предугадать, и я застал ее врасплох. Как только она ударила меня шпагой в правое плечо, я перехватил ее шпагу левой рукой. Руку резанула острая боль, сквозь ладонь засочилась крупными теплыми каплями кровь. Девчонка дернула шпагу, она разрезала мне ладонь, но задубевшая от тяжелой работы испытания рука не собиралась разжиматься. В последнем усилии, и не считаясь с болью, в каком-то исступлении я стал подтягивать шпагу к себе, чтобы достать гадину кулаком правой руки. Мерседес стала сопротивляться. Она резала в своих усилиях мне руку, вплоть которой все глубже погружалось острое лезвие, но в ее глазах превосходство сменилось страхом, а я продолжал тянуть ее к себе. Я почти дотянулся до девчонки. Когда полыхнула яркая вспышка, меня отшвырнуло. Чувствуя, что кровь продолжает литься с моей руки, я попытался встать, Но вторая вспышка перед моими глазами вырубила меня окончательно. Последней мыслью было «Свобода не значит хорошо».